Это же время. Небо над Польшей. Ил-76 с аэромобильным госпиталем на борту ушел в сторону Кракова. Там резко активизировались военные действия, и собственных медиков стало катастрофически не хватать. Не для военных. У них-то как раз все было в норме, от первой помощи до эвакуации в Россию. А для местных. Больницы не работали, аптечные склады были разграблены. Именно поэтому в район Кракова был направлен самолет с врачами, организовать на месте систему медицинского обеспечения. Не то, чтобы в России очень уж были озабочены жизнью и смертью поляков, но, во-первых, они в перспективе были ценным ресурсом, а во-вторых, необходимо было сохранять перед соседями образ гуманных победителей. Впрочем, врачам это было не столь уж важно. Они летели спасать людей. А спасать было кого? Практически сразу после бегства правительства Польши города начали сдаваться один за другим. Если раньше у людей была хоть какая-то абстрактная надежда продержаться до подхода помощи, то теперь В общем, повторилась ситуация 1939 года. И если на Западе польское правительство в изгнании добилось какой-то положительной для себя реакции, то на родине их отлет окончательно подорвал остатки боевого духа поляков. По сути, уже через день из крупных городов сопротивлялись только два – Варшава и древняя столицы Речи Посполитой – Краков. И в окрестностях него начиналась гуманитарная катастрофа, подстегнутая вдобавок активизации действий армии России. Помятуя о том, что любой процесс гораздо проще задавить в самом начале, в зародыше, чем бороться с последствиями, туда начали перебрасывать полицейские силы, медиков, составы с продовольствием. Одной из составляющих этой операции был и этот самолет. Вообще сейчас полеты над Польшей стали не самым приятным занятием. Системы РЭП давили всю электронику, и если русские летали как хотели то лишенные возможности обмена данными со спутниками, практически не имеющие радиосвязи, потерявшие возможность использовать системы наведения и вдобавок знающие, что в любой момент, где-то далеко за пределами их зрения, может вспыхнуть пламя старта зенитной ракеты, иностранные пилоты в этот район заходить не рисковали. Тем не менее, ситуация меняется, когда противник знает о маршруте самолета. Где-то наверху произошла утечка. Может, сидел в штабе Крот. Смешно было надеяться, что все разведсети противника разгромлены. А может, просто кто-то ляпнул не то и не там. В любом случае, цель и приблизительное время вылета транспортного гиганта стали известны конкурентам, а дальше процесс завертелся, стремительно набирая обороты. Самолет F-35 без опознавательных знаков шел на малой высоте. Хотя в России и считается, что стоящие на вооружении страны радары способны уверенно обнаруживать такие самолеты, де-факто... Засечь новейший истребитель, вдобавок умело прячущийся за складками местности, не так уж и просто. А вел самолет исключительно хороший пилот, один из лучших в своей армии. Операция была рассчитана буквально по секундам. В небе появился силуэт неспешно идущего транспорта, и пилот истребителя свитчу и рванул самолет вверх, пересекая его курс. Ракеты сейчас были практически бесполезны, все же системы РЭП продолжали действовать, но это было предусмотрено. В состав вооружения истребителя входила еще и 25 миллиметровая авиационная пушка с увеличенным за счет подвесного контейнера боекомплектом. Тут его, к слову, и обнаружили, но, увы, поздно. ЗРК ближнего и среднего радиуса поблизости просто не было. Все же место для атаки выбирали профессионалы, а 300-е и 400-е базировались слишком далеко. Набор высоты занял меньше минуты, и в результате самолеты оказались один на один. Вообще, это глупость выпускать огромный транспортный самолет без истребительного прикрытия. Разумеется, господство в польском небе давно принадлежало российской авиации, однако случайности тоже стоило бы предусмотреть. Ил-76, конечно, не беззащитен. Есть артиллерийская спарка в хвосте, системы постановки помех, но сейчас все это выглядело абсолютно несерьезно. Истребитель моментально догнал тяжеловеса, зашел в хвост и ударил. Стрелять из единственной, пускай и четырехствольной пушки по фюзеляжу, занятие неблагодарное. Огромная машина имеет соответствующий запас прочности. Тем более самолет все время маневрирует, а времени у атакующих не так и много. Зенитчики вот-вот очнутся, и тогда истребителю не поздоровится. Его пилот очень хорошо понимал расклады, и потому открыл огонь, стараясь уничтожить двигатели противника. Стрелял же он совсем неплохо. Двигатели и баки самолета имеют неплохую противопожарную систему, но все же она не рассчитана на расстрел в упор крайне правый двигатель попросту оторвался от крыла и ушел вниз, завывая, как взбешенный хшмель-мутант. Второй двигатель вспыхнул. Сработала аварийная система пожаротушения, но двигатель вышел из строя. А спустя несколько секунд начало разгораться и само крыло, скрывающее в себе огромные на десятки тонн баки с горючим. Вообще отказ двух двигателей это еще далеко не смерть. Самолет, пускай и с трудом, способен лететь и на двух, если пустой. Если же с грузом, как сейчас, то медленно снижаться и осуществить посадку. Разумеется, остается еще пожар, но не факт, что он перекинется дальше. Все же автоматика еще борется, да и баки изолированы друг от друга. Однако пилот-истребителя тоже знал о чрезвычайной надежности таких четырехмоторных гигантов. Поэтому второй заход и остаток боезапаса ушел в левое крыло, заставив выйти из строя еще один двигатель. Сразу после этого F-35 рванулся прочь конечно он не был рекордсменом скорости всего то чуть более полуторазвуковых куда меньше чем у русских самолетов но пилот выжимал из машины все что мог очень уж жить хотелось а поврежденный ил тем временем быстро снижался единственный уцелевший двигатель ревел на форсаже но не мог удержать тяжелую машину лишь придать снижению хоть какое то подобие управляемости до аэродрома было не дотянуть это стало ясно сразу же но летчики продолжали бороться Не из того теста сделаны эти люди, и потому горящий ил еще имел какую-то тень шанса. Может быть, они даже смогли бы его посадить, но из-за разгильдяйства какого-то придурка часть находящегося на борту груза оказалась плохо закреплена. И от крена во время разворота, когда до земли оставалось едва полтысячи метров, тяжелый КамАЗ сдвинулся с места и переместился к борту, сбивая центровку самолета. Немного, в нормальной ситуации этого даже не заметили бы, но сейчас это оказалось той соломинкой, что ломает спину верблюду. Поврежденная машина получила дополнительный крен и потеряла управление. Огненный столб, выросший на месте падения самолета, видно было издалека. В той аварии погибло почти 100 человек. Даже если отречься от эмоций ценнейших специалистов. Пехотинца можно подготовить за несколько месяцев. Не самого лучшего, но стрелять и четко выполнять приказы он уже сможет. Тоже с танкистами-артиллеристами, Времени требуется больше, но в пределах разумного. Еще дольше – моряки, потом летчики. Врачи – это уже порядка десяти лет, включая интернатуру. Совсем другие затраты времени и средств. И даже без учета этого – совсем иное отношение. И оставить подобное без последствий было попросту невозможно. Истребитель, между тем, продолжал уходить. И хотя он находился уже на территории Германии, пилот продолжал гнать машину. Теоретически его уже не имели права сбивать, Но в штабах носители больших звезд на погонах лупили кулаками по столам, потерявшие цель расчета ЗРК, примечание, зенитно-ракетные комплексы. Готовились получить свою порцию люлей, а перехватчики развернулись к месту боя. Они-то и засекли беглеца. Два истребителя Су-35 не смогли поймать противника локатором, но заметили визуально. И ни на миг не сомневаясь, ринулись вдогонку, благо имели серьезное преимущество в скорости. И вот тут низкая малозаметность сыграла с пилотом F-35 злую шутку. При облучении радаром срабатывает система предупреждения, но так как радар не наводился, то и воздействия от него не было. Соответственно, не было и сигнала. И пилот обнаружил, что его атакуют, лишь когда снаряды русских пушек начали рваться у него в кабине. Полыхающие обломки рухнули на землю. Нашли их только через несколько часов, но это уже ничего не меняло ни для самого пилота, ни для мира в целом. Провокация удалась.